Глава 9. Воставшие земли. Зилонд. Дарин сидел в темноте и точил меч. Скрежет металла по камню, медленный, но ритмичный, словно колыбельная войны, Погружала не то, чтобы в сон, но в какой-то зыбкий транс. После разговора с королем Фаморов, быстрой фейри, удалось проскочить в Зилонд. Обойдя корабли совета у берегов восставших земель. Слава владыке моря и бесконечное восхищение Мирославе. Ей и самой трудно, но она находит время и силы, чтобы думать и молиться о нем. При этом Дарен весь путь провел, закрывшись в каюте и скрипел зубами, чтобы сдержать распирающую его силу, что разжег в нём фомор. Но это было лишь началом противостояния. Совет стянул, наверное, весь флот к морским границам Зейлонда. На его сторону встала срединная земля. Королева Чейнана собирала под свои паруса фанатиков, и только Адрион пытался достучаться до эльфов, тряся перед ними своим миролюбивым белым флагом. Чего нельзя сказать о его отце? Тот взялся прикрыть Дариона на суше и патрулировал мерцающие врата в селении Равах не снимая с плеча своего драконоподобного человеческого оружия. Кольцо вокруг восставших земель сжалось. Совет перешел от угроз к действию. Дарин злился, и это заставляло его гореть изнутри, побуждало поддаться шепоту короля Фоморов и призвать неудержимую разрушительную силу. У нас что, больше нет мага-оруженника, чтобы зачаровать меч? Раздался голос Виира. И Дарин поднял глаза. Надо же, он даже не слышал шагов. Или так правитель Зейлон до себя успокаивает? Вир подошел к столу и перевернул вверх дном кувшин, что Дарин уже успел опустошить. Ночь была долгой, а еда быстро закончилась. На лице Вира появилось разочарование. Так и будешь медитировать, спросил он. Кроме разочарования Лицо первого советника выражало усталость и деятельное беспокойство. Глаза, хоть и покрасневшие, ни на мгновение не замирали, основали туда-сюда, будто от скорости их движения зависела быстрота принятия решений. А что ты предлагаешь? ответил Дарен, не выпуская меч из рук и продолжая возить им по камню. Предлагаю тебе воспользоваться силой, которая поможет нам победить решить разом несколько проблем. Дарин ухмыльнулся. Как, оказывается, легко избавиться от проблем. Нужно всего лишь отказаться от себя самого, от своих родителей, вырастивших тебя, от своего народа, от своей гордости за свой народ, от своего прошлого. Раз и ты победитель. Ну что, молчишь? Вир подошел и вцепившись в жилетку, поднял Дарина вверх заставляю подняться на ноги. Не лучшее время напиваться и предаваться самосозерцанию. Эльфы там, он показал на окно, погибают. Если я воспользуюсь силой, я потеряю себя, ответил Дариен, вставая и пряча меч в ножны. Я больше не буду эльфом. Разве это не решаемо, Дариен? Вир все еще держал его за жилетку. Посмотри на Темноликова». Он полукровка, но сидит на престоле. Если ты победишь, если остановишь все то, что творится сейчас у берегов восставших земель, кому какое дело будет до того, кто ты? Дариен взял Виера за запястье и оттащил его руки, глядя в глаза первому советнику. Мне. До этого будет дело мне. И ты не понимаешь, Виер, потерять себя в этом случае. Не значит потерять статус или престол. Потерять себя значит стать другим, таким, каким я не хочу становиться. Он подошел к окну и раскрыл тяжелые ставни. Прохладный морской ветер ворвался в комнату, потревожив валяющиеся на столе карты и бумаги, взъерошил волосы, потрепал тонкую ткань рубашки. Я чувствовал это тогда, на острове, когда колдунья собиралась удрать в лодке. Я тогда мог ее убить одним движением руки. Если бы я бросил в нее меч, она была бы мертва. Но это было не моим желанием. Вир, кто-то другой руководил мной. И согласись, я сейчас он овладеет мной окончательно. Я чувствую, что стою на грани. Я боюсь самого себя, Вир. Тот смотрел с удивлением. Вот только непонятно было, удивлялся ли он тому, что дарен мог быть кому-то подвластен или тому, что имея такую возможность убить колдунью, но не сделал этого. Пока ты боишься, гибнут другие, сказал он, разворачиваясь к двери. Выводи Малыша Лира, приказал Дариен. Я скоро буду готов. Вир обернулся, и в глазах блеснул огонек надежды. Хоть приказ его и озадачил настолько, что он лишь молча кивнул и вышел. Одно дело вывести в море лёгкую ладью и совсем другое военный корабль, больше напоминающий плавучий замок и вмещающий около тысячи воинов и матросов. Ещё его отец начал готовить чертежи малыша Лира после встречи с Фаморами, когда Дариен был мальчишкой, и хоть Фаморы и не показывались в северных морях, не покидали свои границы. Правитель Зилонда и восставших земель Уже предвидел возможную угрозу, несмотря на заверение совета 12 эльфов, что Альвоя надежно защищена от вторжений с юга. Когда чертежи были готовы, эльфы соорудили мастерскую, скрытую в просторном гроте в бухте, окружённой скалами, и началось строительство. Что значило вывести в море малыша Лира, это значило созвать войско и подготовить матросов. Это значило найти капитана, способного управлять гигантом. Всё было сделано, как оказалось, не зря. Когда Дариан спустился к морю, одетый как обычный матрос во всё чёрное и с повязкой на голове, три мага, наложив на судно чары легкости, перемещали корабль по специальным балкам, держащим его над уровнем моря так, чтобы он не доставал дна. Войска выстроились на берегу, В ожидании приказа к отплытию в шлюпках новенькие лодки покачивались на скромных волнах, ожидая своих первых путешественников. Капитан Ринмак Лук и барион уже стояли в шлюпке, чтобы первыми подняться на корабль, когда тот будет спущен магами на воду. Дарен запрыгнул к ним, и шлюпка, покачнувшись, двинулась туда, где закрывая свет заходящего птухайла Возвышалась над водой плавучая крепость. Он великолепен, правитель, сказал Рин, явно в предвкушении, глядя на своего подопечного, готовящегося сделать первые шаги по морям Альвой. Синяя эмаль в угоду владыке моря украшала обшивку и поблескивала в розовых лучах. Такие же синие паруса с изображением серебряной ладьи медленно поднимались, держащими канаты матросами. И лаве усиливающийся к ночи ветер так и рвались в бой. Капитан Маклук: "Сейчас тебе предстоит испытать все, в чем ты так упорно тренировался. Идем на юго-восток, туда, где сосредоточены основные силы". Чем ближе к кораблю приближалась лодка, тем более ничтожной она казалась на фоне морского гиганта, как мелкая рыбешка перед взрослым китом. Следом Подходили такие же рыбёшки, воинами на борту. Маги бережно опустили малыша Лира на воду, и лодка подошла к самой свисающей с борта лестнице. Первым Дарион позволил взойти на борт капитану, и лишь потом поднялся сам, а за ним Варион. Стоя на палубе, Дарион присвистнул. Здесь можно было свободно пасти стадо коров вдоль бортов расположились многочисленные самострелы и метатели. Четыре лестницы вели вниз, и Дарин сразу же нырнул в одну из них. Близость моря будила в нем чудовище, как близость добычи будет хищника ласковой кошки.